Восьмая. Заноч отправился в отделение. Там тоже было не все блестяще, с тех пор как начальник в очередной раз загремел в больничку. Хотя много чего подобное предвещало, а все равно случилось неожиданно. С неделю где-то капитан был не в себе, ходил рассеянный, не в попад отвечал, под нос бубнил, то ли давление скакало, то ли сердце пошаливало. Потом стало с ним совсем худо, я сидел. Бледный, весь в испарине, век над глазом набухло и нависает капюшоном, и все-таки оттягивал на себя самый паскудный участок, то есть работал с населением. Кротко, беспрекословно выслушивал всех, пока не заявился самый скверный посетитель, путевой обходчик Машкин Иван Миронович, он и его весеннее обострение. Говорят, для смирения и воспитания характера, Каждому жизнь подсовывает персональную свинью и личные точильные камни. У Сорокина таковым был Мироныч, его сосед, помешанный на шпионах, вредительстве, диверсиях. И ладно был бы он дурак набитый, нет. Машкин человек умный, надежный, заслуженный. Сам откуда-то с югов, что и видно, по-калмыцки и раскосый. По лысой голове идет шрамный скосок. «Усы лихи, почти чпаевские». Но в районе он обосновался. Еще до войны. Толковый работяга и не летун. Как пришел, так и по сей день трудился на железной дороге. Герой. Когда в декабре 41-го случилось грандиозное несчастье, благодаря Машкину, когда он служил дежурным по станции, два вагона с фугасами удалось отвести от платформы. К тому же он, подхватив пожарный шланг, упавший из рук убитого огнеборца, Несколько часов тушил пожар, пока самого осколком не тёкнуло. Чудом выжил мужик, но как только заделали ему череп, тотчас сбежал на фронт, откуда вернулся в конец комиссованным инвалидом. И все таки в нем была видна большая сила, и ковылял он на своих двоих кривых весьма бодро, исправно неся свою службу. В общем, по всем статьям положительный, бывалый, безукоризненно выполняющий свою работу. На редкость добрый и безмолвный, ни слова не сказал за все эти годы, когда его, как одинокого, все отодвигали жилплощадью. Так он и остался один в полуразрушенной казарме, а когда подселили Сорокина, то Миронович немедленно настоял на том, чтобы поменяться комнатами, причем возражений не принимал. «Никаких! Сами судите, товарищ капитан! И больше площадь!» и прихожая какая-никакая, и можно организовать вход отдельный, чтобы в любой момент можно было принять агентуру. Все его хорошие черты сводила на нет его единственная странность — помешательство на вредительстве и шпионах. Бесспорно, бдительность необходима, но на Мироныче по весне и осени она находила нездоровое когда он днем и ночью рыскал и по путям, что по его профессии объяснимо, и по окрестностям, обязательно находя железное доказательство того, что кто-то где-то кому-то вредит, пакостит и что-то замышляет. Ладно бы держал свои открытия при себе, но ему нужны слушатели. И, посоветовавшись со своими товарищами в голове, Машкин утвердил на эту должность товарища капитана Сорокина. Во-первых, соседы всегда под рукой, Во-вторых, чуткий, бдительный и бывалый товарищ, умеющий единственным оком проникнуть в суть вещей. В-третьих, как раз ему Мироныч всецело доверял. От последнего обстоятельства Сорокин, который всегда уделял большое значение работе с населением, был не в восторге. К тому же, если по месту проживания еще как-то удавалось уклоняться от общения, достаточно было таинственно намекнуть на то, что ждет нужного человечка, то на службе это было невозможным. Хорошо еще, что недуг наваливался на него лишь по весне и осени. В остальное время года из Мироновича слова не вытянешь. Было дело, он и о скрывал ценные данные без особых мук совести, просто молчал. По весне же и осени из него сведения, ценные, на его взгляд, так и перли, причем выдавались сугубо товарищу капитану Сорокину. Другие такой чести не удостаивались. В тот несчастный день Миронович снова завалился в отделение и битый час бубнил своё капитану, тыча пальцем вещицу, выложенную на чистый платок, а Сорокин покорно кивал да кивал, выглядел как обычно, но было видно, как кожа на голове постепенно становится красной. А Стопчук, помнится, пригляделся. Снова пуговица. С виду не более чем полезное изобретение для застегивания, к тому же старенькое, грязное неоднократно втоптанная в грязь, вон как дырки забиты. Вроде бы кайма какая-то, то ли узор, то ли буквы. Так из-за чего собрание? Что следует из этой пуговицы? Даже любопытно, какие дедукции из этого пустякового предмета вывел бдительный Машкин. Иван Саныч прислушался. «Товарищ капитан, вы человек опытный, сами понимаете, мелочей в нашем деле не бывает. Гляньте, от кого такая-то могла отвалиться? От вас?» «От меня? От Иван «Товарищ сержант, наш почтение!» Остапчук поздоровался. «Вот! Не исключено, что к этой пуговке пристегнуты такие штаны!» Он задумался, но закончил решительно. «Вражеские!» «С чего же вы взяли, что это вражеская пуговица?» Терпеливо спросил Сорокин, и видно было, что он не в первый раз задает этот вопрос. Ее мог потерять кто угодно. «Кто?» Вы пленные, кто-то в трофейной одежде. Если бы все так было, то не стали бы ее затаптывать, — с уверенностью возразил Миронович. Гляньте, это вот земля в дырочках. То есть ее не просто скинули с гравия, с пути, а старательно маскировали путем втаптывания в грунт. — Раз так, то видели, что потеряли пуговку. — Почему не подобрали? Зачем втаптывать? спросила Остапчук, которому без шуток было интересно, а как из этого вопроса выкрутится хитроумный Мироныч. Однако тот с ответом на вопрос справился с блеском, хотя несколько мгновений молчал, открывая и закрывая рот. А вот на ложный след навести. Может, сам натворил что? А есть личные вражина? А у того на штанах как раз такие вот пуговки. Надо оторвать эту вражескую пуговицу и подкинуть чтоб скомпрометировать. Все, вдруг сказал Сорокин, легонько хлопая ладонью цели по столу и промахиваясь. Простите, товарищ Машкин. Саныч, валидолу, как эта каша заваривалась у него во рту. Оставчук глянул на начальство, запаниковал и попытался запихать ему таблетку, а тот лишь мычал и пытался ухватить ее рукой. Иван Саныч помог, валидол отправился под язык. Сорокин откинулся на спинку стула и затих. Мироныч продолжал сидеть с видом человека, готового заговорить вновь в любой момент, и Астапчуку пришлось ставить вопрос ребром. «Товарищ Машкин, отложим, сами видите, здоровье. Если здоровье, то на пенсию надо», — заметил Мироныч, поднимаясь. «Все-таки удивительный мужик. Как это он умудряется говорить правильные вещи так, что убить его охота?» Иван Саныч, конечно, сдержался, Просто выпроводил товарища за порог и бегом вернулся в кабинет. С облегчением увидел, что капитан Сорокин сидит уже ровно и глаз держался в орбите. Не посягал вылезти за пределы, и кожа на голове уже бледнела, принимая обычный неалый оттенок. «Заездил, подлец!» — отдуваясь, пожаловался капитан. «Обострение у него, а страдаю я». Саныч решительно снял с рычагов телефонную трубку. Николаевич, звоню в больничку». Надо отлежаться, Маргарит поможет. Нет, — отрезал капитан слабо, но твердо. Слухи пойдут, толковать начнут. Пятое-десятое. В нож нельзя. Куда как лучше прям тут кончится, на боевом посту, — ворчал Санч. Начальник, жалко и криво улыбаясь одним краем рта, пообещал, что свинью такую не подложит. Я в свой госпиталь. Он встал, но, качнувшись, чуть не рухнул. И сержант подхватил его под локоть. «Давай хоть до хаты провожу». «Зачем?» — резко спросил Сорокин. «Вещи собрать не надо. Все с собой у меня на всякий случай. Я теперь без укладки никуда». Примерно через час Николай Николаевич, позвонив, сообщил, что он уже без пяти минут под капельницей и предписал не паниковать. «Мне-то что сипетить? Это Серега начнет». «Ему тем более передай. Пусть привыкает». По всему, видать, изъездился я. В трубке послышались чужие голоса. Какая-то гражданка бесцеремонно приказывала больному слезть с телефона и отправляться в палату, иначе пусть на себя пеняет. У меня все, с поспешностью сообщил Сорокин и дал отбой. Еще через полчаса Иван Саныч не без сожаления испортил настроение Акимову, сообщив о случившемся. Сергей заметно скис. Второй приступ за полгода. Санч, ты опытный. Что делать?» Сержант, не оценив комплимента, уныло отозвался. «Смотря кому. Ему лежать тихо и дышать через раз. А что нам с тобой тут делать, не ведаю. Туга без него придется. Вместо него... Вместо него мы можем лишь бредни Машкина заслушать. Что ж, не знаешь, что делать? Работай!» Невесело сострил Акимов. «Так как у тебя...» с...» Остапчук вздохнул. Всегда Серега нравится не с той стороны подойти к проблеме. Впрочем, технологии украшения начальства Иван сейчас освоил в совершенстве. Надо лишь кивать, травить байки из своей насыщенной практики. Да поярче, чтоб аж челюсть у него отпадала. И с умным видом писать хотя бы по одной бумажке в день.